Глава отступления без номера. Легенды и мифы нашего времени. Болезни бывают настоящие и мнимые, как, например, ложная беременность. А еще бывают болезни социально-психические. Я попробую привести несколько примеров подобных общественных расстройств, но при этом не беру на себя смелость утверждать их ложность или истинность. В конце концов, даже если проблема надуманная, общество от нее страдает по-настоящему. Кто-то страдает а кто-то наживается. Проблема 2000. Вспомнили? Да-да. Из-за того, что в давние времена первобытные компьютерщики год обозначали двумя цифрами, а новые программы делались на базе готовых блоков из старых программ, двузначный формат даты кочевал, кочевал в будущее и прикочевал к концу века. А в эту эпоху мир был уже насквозь компьютеризированным, Транспортные, финансовые, жизнеобеспечивающие системы зависели от компьютеров, которые 1 января 2000 года должны были сойти с ума из-за обнуления времени. Самолеты повалятся, освещение отключится, поезда сойдут с рельсов, реакторы на атомных станциях выйдут из-под контроля и пойдут в разнос. Ядерные боеголовки вырвутся на свободу, в больницах пациентам ведут не то лекарство. Так пророчили. Это снимали в голливудском кино. Про это писали в прессе. Директором Международного центра сотрудничества по проблеме 2000 Брюс МакКоннелл в докладе Сенату США предсказывал, что следствием проблемы 2000 станет общий упадок в экономике. Глава Национального управления железных дорог Франции Луи Глуа заявил, что они работают над решением ужасной проблемы с 1996 года, успешно освоили 300 миллионов франков, Но никакой уверенности в благополучном исходе нет, поэтому в ночь на 1 января движение по всем железным дорогам Франции будет приостановлено. Американские компьютерные компании потратили на решение проблемы 2000 несколько миллиардов бюджетных долларов и были в ужасе. Разве могут такие мизерные суммы предотвратить национальную катастрофу? Естественно, на угрозу мирозданию отреагировала и Российская Дума. Наши депутаты всегда и на все реагируют одинаково, пишут законопроект. Всего за полгода депутатики состряпали и приняли закон о проблеме 2000. Спешность диктовалась срочностью, Родина в опасности. По счастью, президент закон отклонил, а то бы спасли Родину с них станется. Морок спал с приходом Нового года, буты не было. Ничто в этом мире не изменилось после боя курантов. Поезда не сошли с рельсов, самолеты не упали, из кранов текла вода, электростанции давали бесперебойный ток. Только некоторые деньги осели в некоторых карманах. Озоновая дыра. В 1969 году ученые впервые зафиксировали уменьшение озонового слоя над Северным полушарием. О том, что озоновый слой защищает нас от жесткого ультрафиолета, к тому времени уже знали и потому встревожились. Взялись за подсчеты. Оказалось, что с уменьшением озонового слоя на 1% число больных раком кожи растет на 6%. А и беда! За что же нам такое? Есть ли спасение? По счастью. В 1973 году один немецкий Крутцен и два американских химика Роулинд и Малина обнаружили, что хлорфторуглеродные соединения, фреоны, столь широко используемой холодильной и прочей промышленностью, могут вступать в реакцию с озоном, разрушая его. Это правда. Но правда также и то, что озон – вещество очень активное и потому легко вступает в реакцию почти с чем угодно. Однако пресса, чуткая к сенсациям, тут же раструбила, что женщины, прыская из аэрозольных баллончиков, разрушают так нужный цивилизации озоновый слой. Виновник был найден и многократно увлечен газетами. Немцу и американцам за такое чудесное открытие дали Нобелевскую премию. С этого момента откат назад стал невозможен. Социалистические страны... Норвегия, Швеция и Финляндия, имманентно тяготеющие ко всему зеленому, феминистическому и эгалитарному, предложили спасти планету от заразы, полностью запретив выпуск фреонов. Мир задумался. Все-таки речь шла о полной перестройке химической промышленности. Но в 1985 году английские ученые весьма кстати открыли уменьшение концентрации озона и над Антарктидой. Тут же была принята Венская конвенция по охране озонового слоя и подписан знаменитый Монреальский протокол об ограничении производства фреонов. В СССР тогда как раз начиналась перестройка. «Красный медведь» изо всех сил старался выглядеть как можно приличнее и цивилизованнее, посему он наряжался в платьице горошком и танцевал калинку на задних лапах. «Союз» брался сразу за все, лишь бы его похвалили — Выводил войска в рекордно короткие сроки, сокращал вооружение. Что еще хотите? Бороться с фреонами? Да, в чем базар. В 1988 году СССР подписал Монреальский протокол, пообещав цивилизованному человечеству в течение 10 лет сократить производство фреонов на 50%. А в 1992 году обновленная суверенная демократическая Россия в эйфории свободы Подписала в Копенгагене еще более жесткую редакцию Монреальского протокола, по которой с 1 января 1996 года вводился полный запрет на производство фреонов. Не выполнили, конечно, после чего прилюдно каялись перед всем миром, кося под юродевых Кстати, пробуждающийся Китай ничего не подписывал. «Мол, вот когда наша экономика станет такой же крепкой, как в развитых странах, вот тогда и будем вместе бороться за всеобщее спасение». В конце концов, больше всего фреонов произвели США, а не Китай. Вот пускай они и латают озоновые дыры, не перекладывая борьбу на плечи других, менее виноватых. Резонный вопрос. А почему именно США так яростно боролись с фреонами? Очень просто. Монреальский протокол был подписан только потому, что за него обеими руками проголосовал транснациональный химический монстр «Концерн Дюпона». Для справки. Крупнейшая в мире химическая корпорация Дюпон de Nemours была создана в США в 1802 году выходцем из Франции по фамилии Дюпон. К моменту описываемых событий корпорации принадлежали 225 заводов на пяти континентах. В год в мире продавалось почти на 40 миллиардов долларов дюпоновской продукции, и около 2 миллиардов долларов ежегодно Дюпон вкладывал в научные разработки. В середине 1980-х корпорация была крупнейшим в мире производителем фреонов, и, естественно, нападки на фреоны концерну не очень нравились. Поэтому Дюпонам были брошены гигантские суммы на разоблачение озоново-фреоновой теории. Но не дураки сидели в руководстве концерна. Одновременно гигантские суммы были брошены и на поиск заменителя фреона, на всякий случай. И счастье улыбнулось миллиардерам. Заменитель Фреону был найден. И запатентован. После чего не стало в мире большего защитника озонового слоя, чем концерн Дюпон. Имея монополию на заменителя Фреона, Дюпон стал руками политиков и зеленых бороться за запрещение Фреонов по всему миру, стараясь посадить недоразвитые и прочие страны на свою химическую иглу. Так... Недоказанная научная теория позволила подсуетившимся миллиардерам крупно заработать на дураках. В одних только Соединенных Штатах за отказ от фреона потребители заплатили 220 миллиардов долларов. А что же озоновый слой? Позже выяснилось, что озоновые дыры возникают, как правило, над зонами тектонических разломов. Все известные на сегодня озоновые аномалии, перенесенные с карт Центральной аэрологической обсерватории на карту геологических разломов, практически совпадают. Разрушение озона происходит из-за активной дегазации земной коры, которая выделяет водород и водород, газы. Они-то и разрушают озон. И сравнивать выброс фреонов из аэрозольных баллончиков и холодильников с природной дегазацией планеты просто смешно. Земля газит намного порядков больше, чем все химические концерны планеты. Причем, что любопытно, периодическое истончение озонового слоя с последующим его утолщением естественный для планеты процесс. Такой же естественный, как и колебания уровня Каспийского моря, с которым тоже советские люди пытались одно время зачем-то бороться. Озоновые дыры возникали на планете задолго до того, как на планете появились химические фабрики потому что степень дегазации земной коры находится в прямой зависимости от солнечной активности, их кривые практически совпадают. Человечество и его наука существует ничтожный отрезок времени по сравнению с историей планеты. И когда люди видят, что вчера измеренное ими значение вдруг начинает меняться, они часто не думают, что наблюдают естественный колебательный процесс, а начинают тупо паниковать, в ужасе размахивать руками, и предпринимать гигантские усилия, чтобы спасти природу, как это было с уровнем Каспия, не ведая, что пытаются противостоять нормальному процессу дыхания планеты. Атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп, коровье бешенство, коронавирус. Помните все перечисленные страшилки, из коих самый свежий был, конечно же, ужасный COVID-19, который перепугал весь мир настолько, что десятки стран начали гробить собственные экономики локдаунами, даже не думая о том, что борьба с болезнью может унести больше жизни, чем сама болезнь. А помните, как когда-то все боялись есть говядину, потому что мозги превратятся в пену из-за коровьего бешенства? А помните, как в 2009 году Перепуганная Германия закупила на деньги налогоплательщиков десятки миллионов доз вакцины от свиного гриппа. Эту вакцину в 2011 году пришлось утилизировать опять-таки за деньги налогоплательщиков. Не нужна, оказалось. У меня тоже хорошая память. Я, например, никогда не забуду, как мне в одной из соцсетей скорбно и трагично жаловался один комментатор, Температуры нет, но я уже покашливаю, и горло болит. Анализ показал, что это covid 19 Я стал звонить в скорую, а все скорые заняты, в больницу не берут. Что же делать? Вот это и есть паника в чистом, рафинированном виде. Кто раньше обращал внимание на кашель или боль в горле при отсутствии даже температуры? А тут перепуганный человек в больницу с этим собрался. Зачем? чтобы подцепить там неизлечимую больничную инфекцию и околеть? Ведь, как признавало руководство одной из ковидных больниц в Москве, львиная доля летальных исходов в их учреждении приключается от той самой больничной бактериальной инфекции, устойчивой ко всем известным антибиотикам. Почему же столь ничтожная по своим последствиям болезнь, не идущая ни в какое сравнение ни с испанкой, ни тем более с чумой, не даже с локальной смертностью в Москве от смога в жарком 2010 году, привела к такой панике. Смог 2010 года убил в столице намного больше людей, чем covid 2020 года. Но никакой паники тогда не было. Гробов хватало, хоронить успевали. Уж то-что, а хоронить-то мы умеем, слава богу. «Да что вы такое говорите?» Никогда такого не было, чтобы медицина захлебывалась и не справлялась, а все койки были забиты болящими. Возмутятся любители COVID-19. Разве обычный грипп когда-либо так перегружал медицину? Ну, вообще-то да, перегружал. В 2018 году больницы по всей территории Соединенных Штатов были заполнены до отказа больными гриппом. В Алабаме Было объявлено чрезвычайное положение. Все плановые операции были отменены. В Калифорнии военные разворачивали палатки для гриппозников. В том же году отделения интенсивной терапии в Милане были полностью забиты больными с осложнениями в связи с гриппом. В декабре 2019 года Национальная служба здравоохранения Великобритании вводила в строй чрезвычайные временные койки в 52% своих больниц. Причем большинство этих больниц все еще имели временные койки, действующие с прошлой зимней эпидемией гриппа. И эксперты службы писали отчеты, предупреждающие, что медицинская система находится под слишком большим давлением, чтобы справиться с сезонным гриппом. В Испании грипп критически перегружает больницы практически каждый год. Из-за чего еще в 2017 году испаноязычный ресурс Huffington Post задавался вопросом, почему грипп ⁇ это вечный коллапс в испанских больницах? И вопрос был не праздным. В марте 2019 года испанские больницы были заполнены более чем на 200%. Пациенты спали в коридорах. И в 2015 году они тоже спали в коридорах. А если теперь обратить взор на знаменитую Ломбардию, перепугавшую гробами весь мир и самое себя, то Journal of the American Medical Association писал годом ранее, что реанимационные отделения Ломбардии обычно работают на 85-90% мощности в зимние месяцы. Реанимационные. Но при всем при этом никакой паники не было. И ежедневных воплей о перегруженности медицинской системы Из-за которой нужно останавливать экономику и всю жизнь общества, тоже не было. А в 2020 году мир обуяла паника. И цену этой паники мы можем прикинуть прямо в цифрах потери на примере двух стран: паникующей и не паникующей. Граждане моей страны помнят жесточайший полицейский локдаун весной 2020 года. Когда за высунутый из дома нос штрафовали, когда были зачем-то закрыты даже парки, а в магазин нельзя было выйти дальше, чем на расстоянии пистолетного выстрела. Людей заставляли носить маски и даже почему-то перчатки, как будто пальцем в перчатке нельзя почесать нос. А с другой стороны была Швеция. Там не было никаких локдаунов, убийства экономики, карантинов – Там работали рестораны, фитнес-центры, школы, никто не носил масок в магазинах, и жизнь шла своим чередом, без санитарного фашизма. Ну и каковы же сравнительные итоги? По опубликованным данным, сверхсмертность в России составила 18%, а в Швеции — 8%. Лекарство от болезни убило больше народу, чем сама болезнь. Наконец, тем, кто любит говорить, что сравнивать нужно только сравнимое, то есть скандинавские страны, с ними же, дабы убедиться в провальной политике Швеции, приведшей к многочисленным неоправданным жертвам, вот вам график смертности по скандинавским странам. Найдите катастрофические последствия ужасного ковида или хотя бы разницу в подходах между ковид-диссидентной Швецией и ее перепуганными соседями. И вот в связи с такой любовью человечества к периодическим пугалкам, напоминающей любовь детей к страшным историям про черного-черного человека, хочу задать вопрос. А не является ли такой же страшилкой глобальное потепление? Ведь наша планета знала периоды намного более теплые, нежели нынешнее глобальное потепление даже в его худших сценариях. И ничего, не только планета выжила, но и разумный вид смогла выносить. Не убьет ли борьба с глобальным потеплением больше людей, нежели само потепление?